нашей будни. Каждое утро мы дружно отправлялись в редакцию. Командные посты у нас распределялись следующим образом. Мокер стал президентом корпорации, администратором и главным редактором. Я заведовал литературным отделом. Баскен отвечал за спорт и публицистику. Дроздов был работником широкого профиля. Он выступал на любые темы, давал финансовые консультации, рекламировал медицинские препараты, кроме того, убирал помещения и бегал заводкой. Да ещё ухаживал за тремя женщинами: секретаршей, машинисткой и переводчицей. Все мы трудились бесплатно. Мокера и Баскина кормили жёны, моей жене как безработной выдали пособие, Гроздов обедал у своих многочисленных подруг, а также гулял с чужой собакой и получал велфер. Сола на Андервуде. Как-то Драздов похитил банку анчоусов в супермаркете. Баскин его отчитал. Драздов оправдывался: "Это моя личная борьба с инфляцией". Доходы в газету не приносило. Вилли Мокер объяснял нам: "Мы должны продержаться год. Это самое трудное время. Небольшие предприятия гибнут обычно в течение 6 или 7 месяцев". Мокер учил В газете есть три источника дохода: подписка, розница и объявления. Подписка это миф. Это деньги, которые мы в сущности занимаем у читателя. Розница даёт гроши, 35 центов с экземпляра, чистые деньги приносят только рекламные объявления. На этом держатся все западные газеты. Но получить рекламу довольно трудно. А американцев русские еженедельник не интересует. А наши деятели Телеком зависят от Боголюбова. Он даёт им скидку лишь бы не рекламировали зеркали. Боголюбов говорит им: "С кем вы имеете дело, с агентами Кремля?" Мокер: "Не фантазируо". К сожалению, так оно и было. Кроме всего прочего, редактор слова и дела звонил нашим авторам, угрожал, что перестанет рекламировать их книги, при этом клялся, что скоро увеличит гонорары. Многие были вынуждены подчиниться. Боялись портить отношения с влиятельной ежедневной газетой. Боголюбов говорила нас: "Диссидентов мы тут не потерпим". Спрашивается, почему же их должен будет терпеть Андропов в Москве? И всё-таки популярность нашей газеты росла. Мы пробуждали читателей к спорам, касались запрещённых тем, например, позволяли себе критиковать Америку. Поклонников у нас становилось всё больше. Но и количество противников росло. Помню, мы опубликовали в Зеркале рецензию на книгу Солженицына, и были в ней помимо диферамбов мягкие критические замечания. Боже, какой начался шум! Кто осмел замахнуться на пророка? Его особа священна, его идеи вне критики. Ве столетия эти болваны молились Ленину, а теперь готовы крушить монументы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 И в том числе священное право быть неправым, право на заблуждение. Дома тех, кто был неправ, убивали, сажали в лагеря, выгоняли с работы. А сейчас-то мы в Америке, кругом свобода, а мы за решёткой, за решёткой своей отвратительной нетерпимости. Четыре телефона было в нашей редакции, и все они звонили безпрерывно.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 Мы по-прежнему были главной темой разговоров в иммиграции. При этом еженедельно теряли долларов 400. Денег оставалось всё меньше, но мы всё равно ликовали.